Послесловие. Прошло три года. Ляли с Кубы по-прежнему остаются теми же самыми добрыми детьми, что и во время своего щенячества. Стоит только разницей, что их жизненный опыт обогатился свежими навыками, полезными привычками и новыми друзьями. Каждый из них по-прежнему мечтает стать человеком и делает все для достижения своей цели. Мы с мужем грустно переглядываемся и незаметно для своих заколдованных детей ставим непреодолимые препятствия между ними и их целью. Пусть остаются теми, кто они есть, заколдованными детьми, посланными нам ангелами, добрыми и нежными Кубой и Лялей. А я, слышу я за своим плечом, кошка Маняшка, обиженно выпитив нижнюю губу, читает заключительные строки этой книги. Я не заметила, как она подкралась к моему рабочему столу. А разве ты хочешь стать человеком? Вот еще, фыркнула маньяха. Зачем мне это? Лучше кошки человека нет. Напиши про меня. Кошка маньяшка тоже стала старше на три года и тоже приобрела свой жизненный опыт. Она стала мудрее, хоть и продолжает гоняться за маленькими детьми, если они приходят на наш дом. У нее тоже появились друзья, и она научилась дружить. Про ее товарищей, Митрича, Ваську, Косова и других я обязательно напишу в следующей книге. Это будет весело. Дорогой читатель, если ты еще тут, то позволь тебя обнять. Спасибо, что ты с нами, на всю голову особаченными и окошаченными представителями человеческого рода. Спасибо, что умеешь видеть в своих и чужих питомцах заколдованных детей и относишься к ним с уважением. Рада была нашей встрече на страницах этой книги.